Случайная встреча. Зажав в руке щита по столовой, Флер на мгновение задержалась у подъезда между двумя лавровыми деревьями в катках. Большой Бен показывает без четверти девять. Пешком через грин парк она пройдет минут двадцать. Кофе она выпила в постели, чтобы избежать вопросов, а папа, конечно, тут как тут, приклеился носом к окну столовой. Пляж помахала щитами, и он отшатнулся от окна, как будто она его стегнула. Папа бесконечно добр, но напрасно он все время стирает с нее пыль. Она не фарфоровая безделушка. Она шла быстрым шагом. Никаких ощущений, связанных с жимовостью, у нее сегодня не было. Ум работал четко и живо. Если джон Ты вернулся в Англию окончательно? Нужно добиться его. Чем скорее, тем лучше. Без всякой канители. На куртинах перед Букингемским дворцом только что расцвела герань, ярко пунцовывая. Хляж стало жарко. Не нужно спешить. А то придешь вся потная. Деревья одевались по-летнему, в Грин-парке тянуло ветерком, и на солнце пахло травой и листьями. Много лет так хорошо не пахло весной. Фляж неудержимо потянула за город. Трава и вода, и деревья — среди них протекли ее встречи с Джоном. Один час в этом самом парке перед тем, как он повез ее в Робин-Хилл. А робин продали какому-то Перу, ну и пусть наслаждается. Она-то знает историю этого злосчастного дома. Он точно корабль, над которым тяготеет проклятие. Дом сгубил ее отца и отца Джона, и еще, кажется, его деда, не говоря уже о ней самой. Второй раз ее так легко не сломаешь, И, выйдя на Пикадилли, Флёр мысленно посмеялась над своей детской наивностью. В окнах клуба, обязанного своим названием Айсюм Джорджио Форсайту, не было видно ни одного из его соратников, обычно созерцавших изменчивое настроение улицы, потягивая стаканы или чашки и обволакивая свои мнения клубами дыма. Пляр очень смутно помнила его своего старого родственника Джорджа Форсайта, который часто сиживал здесь смесистый, язвительный за выпуклыми стеклами окна. Джордж — бывший владелец белой обезьяны, что висит теперь наверху у Майкла в кабинете. И дядя монтегю Дарти, которого она видела всего один раз и хорошо запомнила, потому что он ущипнул ее за мягкое место и сказал, «Ну-ка, ну-ка, из чего делают маленьких девочек?» Узнав вскоре после этого, что он сломал себе шею, она захлопала в ладоши. Препротивный был человек. то Толстолицей, темноусой, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. У тетки в ящиках за окнами цвела герань. фуксии еще не распустились, не вывели бывшей комнате, теперь поселили их. И, отнев руку от сердца, она позвонила. «А, Смитер? Встал уже кто-нибудь?» «Пока только мистер Джон встал, мисс Фляр. И зачем, зачем так колотится сердце идиотство?» «Когда не чувствуешь никакого волнения, хватит его, Смизер, где он? Пьет кофе, мисс Фляр. Хорошо, доложите. Я и сама не откажусь от второй чашки». Она стала еле слышно склонять скрипящую фамилию, которая плыла впереди нее в столовую. «Смизер, Смизера, Смизеру, Смизером». «Мисс Майкл Монт, мистер Джон!» «Заварить вам свежего кофе, мисс Флеер?» «Нет-нет, спасибо, Смизер!» «Скрипнул корсет, дверь закрылась!» «Джон!» «Встал!» «Флеер!» «Джон!» Ей удалось пожать ему руку и не покраснеть, хотя его щеки теперь уже не измазанные, залил густой румянец. Хорошо я тебя кормила. Замечательно. Как поживаешь, Фреш? Не слишком устала? Ну, ничуть. Как тебе понравилось быть кочегаром? Хорошо. Машинист у меня был молодчинно. нэн будет жалеть она еще отлеживается она очень помогла нам почти шесть лет прошло джон а ты мало изменился ты тоже о я то я до ужаса мне это не видно ты завтракала да садишься и продолжай есть я зашла к холле надо поговорить о счетах она тоже не вставала Кажется, сейчас пройду к ней. Как тебе живется в Англии, Джон? Чудесно. Больше не уеду. Энн, согласна. А где думаешь поселиться? Да где-нибудь поближе к Вэллу и Холли, если найдем участок. Буду заниматься хозяйством. Ты увлекаешься хозяйством? Больше, чем когда-либо. А как поэзия? Да что-то заглохло. Флер напомнила голос в ночи звенящий в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд. «Боже мой, ты, ты это помнишь?» да Взгляд у него был такой же прямой, как прежде, ресницы такие же темные. Хочешь познакомиться с Майклом, Джон, и посмотреть моего младенца? Очень. Когда вы уезжаете в Вансдон? Завтра или послезавтра? Так может быть завтра вы оба придете к завтраку? О, с удовольствием. С половиной второго. И Холли, и тетя Виннифрид. Твоя мама еще в Париже? Да, она, думает там и остаться. Видишь, шучен. Все улаживается, правда? Правда. Нарик, тебе еще кофе? Тетя Виннифрид гордится своим кофе. Фляж, у тебя прекрасный вид. «Благодарю. Ты в Робинхилле побывал? Нет еще. Там теперь обосновался какой-то вельможа. Как твои... как Энн здесь интересно показалось? Впечатление колоссальное. Говорит мой, благородная нация, ты когда-нибудь это находила? Абсолютно нет». Ну, относительно, может быть. Тут так хорошо пахнет. Нюх поэта. Помнишь нашу прогулку в Онстане? Я все помню, Фляж. Вот это честно. Я тоже. Мне не так-то скоро удалось запомнить, что я забыла. Ты сколько времени помню Наверное, еще дольше. Ну, Майкл лучший из всех мужчин. Энн лучший из женщин. Как удачно, правда? Сколько ей лет? Двадцать один. О, как раз тебе подходит. Даже если бы нас не разлучили, я всегда была слишком для тебя. «Ой, какие мы были глупые, правда?» «Не нахожу. Это было так естественно, так красиво. Ты по-прежнему идеалист. А хочешь варенье оксфордское?» «Да, только в Оксфорде и умеют варить варенье. Леон, У тебя волосы лежат совсем как раньше. Ты мои заметил? Все старался. Тебе не нравится? Раньше, пожалуй, было лучше, хотя... Ты хочешь сказать, что мне не к лицу отставать от моды? Очень тонко, что она стриженная, ты, по-видимому, одобряешь. Ну, Энн, стрижка к лицу. Ее брат... «Много тебя рассказывал обо мне?» «Он говорил, что у тебя прелестный дом, что ты ухаживала за ним как ангел. Не как ангел, а как светская молодая женщина. Это пока еще не одно и то же». Энн была так благодарна. «Она тебе говорила?» «Да, но по секрету скажу тебе, что мы, кажется, отправили Фрэнсиса домой циником». «Цинизм у в моде. Ты заметил его во мне?» «По-моему, ты его напускаешь на себя». «Ну что ты? Я его отбрасываю, когда говорю с тобой. Ты всегда был невинным младенцем. Не улыбайся, не улыбайся, был. Поэтому тебе и удалось от меня отделаться. Ну, не думала я, что мы еще увидимся, не думала». «И я не думал. Жаль, что Энн еще не встала. Ты не говорил ей обо мне. Почему ты знаешь?» «Потому, как она смотрит на меня. А к чему было говорить ей?» «Да, совершенно не к чему. Чтоб прошло. А забавно все-таки с тобой встретиться». «Руку. Пойду к Холли». Их руки встретились над его тарелкой с вареньем. «Теперь мы не дети, Джон. Так что до завтра. Мой дом тебе понравится. До свидания». Поднимаясь по лестнице, она упорно ни о чем не думала. «Можно войти, Холли?» Фляр, милая, на фоне подушки смуглело тонкое лицо, такое милое и умное. Фляр подумала, что нет человека, от которого труднее скрыть свои мысли, чем от Холли. «Вот счета», — сказала она. «В десять мне предстоит разговор с этим ослом-чиновником. Это вы заказали столько окраков?» Тонкая, смуглая рука взяла щита. На лбу между большими серыми глазами появилась морщинка. — 9 Нет, да-да-да, правильно. — Вы видели Джона? — Да, единственная ранняя птица. Приходите все к нам завтра к завтраку. — Вы думаете, это будет разумно, Фляж? Я думаю, это будет приятно. Она встретила пытливый взгляд серых глаз, твердый, с тайной злостью. Никто не посмеет прочесть ее в мыслях. Никто не посмеет вмешаться. Ну, отлично. Значит, ждем вас всех в час тридцать. А теперь мне надо бежать. И она побежала, но так как ни с каким ослом-чиновником ей встретиться не предстояло, то она вернулась в Грин-парк и села на скамейку. Так вот какой Джон теперь. Ужасно похож на Джона тогда. Глаза глубже, подбородок упрямий, Вот, собственно, и вся разница. Он все еще сияет, он все еще верит во что-то, он все еще восхищается ею. Да, да, да. В листьях над ее головой зашумел ветерок. День выдался на редкость теплый. Первый по-настоящему теплый день самой Пасхи. Что дать на завтрак? Как поступить с папой? Он не должен, не должен здесь оставаться. Одно дело в совершенстве владеть собой, в совершенстве владеть собственным отцом куда труднее. На ее короткую юбку лег узор из листьев. Солнце грело ей колени. она положила ногу на ногу и откинулась на спинку скамьи первый наряд евы Джухем вместе с Китом на послезавтра. Тогда он уедет, чтобы все для них приготовить. Мама еще не вернулась из Франции. Эти уедут в Лондон. Делать в городе ничего. Солнце пригревает затылок. Ах, как хорошо. Пахнет травой, жимолостью. Ой-ой-ой-ой-ой.